Чоп-заря, Евгений Горцевич. Аннотация. А вы знаете себя? Точно ли вы это вы? А этот мир ваш? Может, вас подменили в роддоме? Или чокнутая бабушка-колдунья спрятала вас в далеком мире без магии, чтобы вы не повторили судьбу отца-отступника, из-за которого погибла почти вся ваша настоящая семья? Я считал себя вполне обычным человеком, которому всего лишь чуточку не хватает везения, пока не ощутился в мире магии, где правят одаренные, и только отряды императорского ордена охотников сдерживают нашествие монстров и прочей нечисти.